А вот была история В 1909 году на Знаменской площади Петербурга был открыт памятник Александру Третьему скульптора Паулу Трубецкого Но его работа подверглась убийственной критике По Петербургу пошли гулять стишки Стоит на площади к о м о На комоде б е г е м у т на бегемоте а б о р м о т на а б о р м о т е шапка Когда Трубецкого спросили об его мнении насчет разгоревшегося скандала Он пожал плечами и сказал «Послушайте, я не занимаюсь политикой Я всего лишь изобразил одно животное на другом»